— На чем я остановился, — спросил Дэйв, сделав большой глоток. — Ты прекрасно знаешь, на чем, — сказал Винс, — на том, как наш будущий мэр и Нэнси Арнольд, который сейчас бог знает где, возможно, в Калифорнии, все нормальные люди в итоге уезжают так далеко от острова, как это возможно, без загранпаспорта, обнаружили дитя Колорадо мертвым на пляже Хэмку. — Ага. Джон собирался бежать к ближайшей телефонной будке у районной библиотеки, чтобы позвонить Джорджу Воурнусу, который тогда был начальником полиции Лосиного острова. Сердечный человек, много времени прошло, прежде чем его наградили за все, что он сделал. Нэнси была не против, но хотела, чтобы Джон не снова посадил того человека. Она называла его тот человек. Не мертвец, не тело, а... «Человек». Джонни сказал, «Не думаю, что полиции понравится, что я трогал его». Нэнси ответила, «Но ты уже трогал его, я просто хочу, чтобы ты посадил его так, как он сидел». «Я, кстати», — продолжал Джонни, — «сделал это только потому, что ты попросила». «Пожалуйста, Джонни, я смотреть не могу на него и думать о нем не могу», — сказала она. И заплакала, что, конечно, решила исход дела». Джонни пришлось отправиться туда, где возле отбросов лежит труп в той же сидячей позе, но теперь щекой касаясь песка. Тем вечером в Бикерс Джонни сказал, что ни за что на свете не сделал бы этого, если бы она не попросила и не стояла там, наблюдая за ним в ожидании, что он выполнит ее просьбу. Знаешь, я ему поверил. Мужчина ради женщины готов сделать то, чего никогда бы не сделал Бутин один, то, от чего любой держался бы подальше даже будучи пьяным и окруженным подстрекающими его друзьями. Джонни рассказывал, что чем ближе он подходил к человеку, лежащему на песке, тот просто лежал, согнув колени, словно сидел на невидимом стуле, тем сильнее становилась уверенность в том, что человек откроет глаза и попытается схватить его. И хотя Джон не знал, что это мертвец, чувство не ослабевало. Более того, по его словам, оно становилось сильнее. Все же он подошел и, собрав волю в кулак, обхватил эти деревянные плечи и прислонил человека спиной к покосившейся мусорной корзине. не сказал, что в тот момент думал о том, что корзина неизбежно с грохотом опрокинется, и тогда он закричит. Но корзина не опрокинулась, и он не закричал. Я убежден, Стеффи, что мы, несчастные, обречены всегда ожидать, что произойдет самое худшее — Именно потому, что так получается очень редко. Это дает возможность смириться с тем, что всего лишь паршиво, ведь тогда оно кажется сносным и даже хорошим. Вы действительно так думаете? О, да, мэм. В любом случае Джонни уже хотел уйти, но заметил пачку сигарет, выпавшую на песок. И поскольку худшее было позади, а это было всего лишь... Паршиво. Ему не составило труда подобрать ее, и он даже подумал, что надо будет рассказать об этом Джорджу Воурнусу, на случай, если полиция найдет отпечатки пальцев на целлофане. И положил пачку обратно в нагрудный карман рубашки мертвеца. Затем он вернулся к Нэнси, которая ждала его, ежась от холода и переминаясь с ноги на ногу. Ей, наверное, было очень холодно в коротких шортах и спортивной куртке с эмблемой «бэйбью». Хотя, конечно, трясло ее не только от холода. Но она недолго мерзла, потому что они тут же побежали к районной библиотеке. И, клянусь, если бы кто-нибудь засек время, оно оказалось бы рекордным для забега на дистанцию в полмили или близко к рекордному. У Нэнси с собой было много четвертаков в маленьком кошельке в кармане спортивной куртки, и именно она позвонила Джорджу Ворносу, который в тот момент как раз одевался, чтобы пойти на работу. Ему принадлежал вестерн-авто, на месте которого теперь церковные активистки устраивают благотворительные базары. Стефани, несколько раз составлявшая рубрику об искусстве, кивнула. Джордж спросил, уверена ли она, что человек мертв, и Нэнси ответила «да». Затем он попросил передать трубку Джонни и задал ему тот же вопрос. Джонни ответил также, добавив, что человек был тверд, как доска. Он рассказал, как покойник завалился на бок и как сигареты выпали из кармана, а он вернул их на место. Джонни ожидал получить нагоняй за то, что сделал, но не получил ни от Джорджа, ни от кого-либо другого. Правда, все это не похоже на то, что показывает по телевидению. Пока нет» ответила Стефани, подумав о том, что на самом деле это напоминает «Когда-то увиденный ею эпизод из сериала «Она написала убийство». Но, услышав пересказанный разговор, который оживил историю, она подумала, что персонажи Энджелы Лэнсбери не стали бы доносить в полицию, а попытались сами разгадать тайну, по крайней мере, сумели бы выяснить, откуда этот мертвец. Джордж сказал Джонни, чтобы они с Нэнси возвращались обратно на пляж и ждали его там, продолжал Дэйв. Велел им никого не подпускать к трупу. Джонни ответил «Хорошо». А Джордж сказал «Если не успеете на паром 7.30, Джонни, я напишу объяснительную записку для тебя и твоей подружки». На что Джонни ответил, что это его волнует меньше всего. И они с Нэнси Арнольд побежали обратно на пляж Хэммок, но теперь не быстрым бегом, а трусцой не поняла, почему. Дорога от пляжа Хэммок до Лосиной деревни шла под гору, а вот бежать в обратную сторону труднее, особенно после пережитого потрясения. Джордж с тем временем продолжил Винс. Позвонил доктору Робинсону с Бич-Лейн. Он помолчал, улыбаясь воспоминаниям. А может, просто, для усиления эффекта. Затем он позвонил мне. Шесть. «На единственном пляже острова обнаружена жертва убийства, и местный блюститель порядка звонит местному редактору местной газеты?» – переспросила Стефани. «Господи, да это действительно совсем не похоже на «Она написала убийство». «Жизнь на побережье Мэн очень редко похожа на «Она написала убийство», – резко сказал Дэйв. «И сейчас здесь...» Все точно так, как двадцать пять лет назад, особенно когда курортники разъезжаются, и мы, оставшись одни, жмемся друг к другу, как цыплята. Никакой романтики в этом нет, только что-то вроде, ну, не знаю, называя это политикой солнечного света. Все в курсе того, что происходит, поэтому нет поводов для бесполезных пересудов. Убийство, блюститель порядка, тебе не кажется, что ты немного опережаешь события? «Прости на этот раз», — сказал Винс. «Мы сами направили ее. Мысли в это русло разговорами об отравлении в Ташмуре. Стефи Крис Робинсон помогал двоим из моих детей появиться на свет. Моя вторая жена Арлетт, на которой я женился шесть лет спустя после смерти Джоанны, была другом семьи Робинсонов и даже встречалась с братом Криса Генри, когда они вместе учились в школе. Дэйв говорит о таком укладе жизни, когда отношения между людьми выходят за рамки деловых. Он поставил стакан с газировкой, которую он называл допингом, на перила и поднял руки к лицу, развернув ладони к слушателям. Жест, который Стефани находила милым и безоруживающим, он означал «У меня от вас секретов нет». «У нас тут маленький клуб, только для своих, так было всегда. Думаю, так и останется, потому что больше нас». Не становится. Слава Богу, проворчал Дейв, никаких долбанных у Олмартов. Извини, Стеффи. Она улыбнулась и сказала, что извинения приняты. В любом случае, продолжал Винс, я хочу, чтобы ты пока оставила идею об убийстве. Сможешь? Да. Думаю, ты к ней вернешься в конце, поэтому совсем исключать или забывать ее нельзя, как и многое другое, что касается «Дитя Колорадо». Поэтому история эта не для бостонского глобуса. Не говоря уж о Янке, Южной Англии и побережье, ни в коем случае. Мы написали об этом, о да, потому что мы издаем газету. И новости — наша работа. Но от нас ждут статей об Эллен Данвуде, И пожарном гидранте, не говоря уж о парнишке Лестере, который поедет в Бостон для трансплантации почки, если доживет. И, конечно, надо рассказать читателям о прогулке и танцах на ферме Джернерда. Ведь так? — Не забудьте про пикник, — шепнула Стефани. — Без этого картина будет неполной, а люди хотят знать все. Мужчины засмеялись. Дейв похлопал себя руками по груди, что здесь, на острове, означало «откололо удачную шутку». «Пусть так, дорогая», — согласился Винс, улыбаясь, — «но иногда происходит что-нибудь такое, например, на живописном пляже двое школьников во время утренней пробежки находят труп, и тогда говоришь себе, с этим должна быть связана какая-то история, не просто отчет с ответами на вопросы «что», «почему», «когда», «где» и «как». А история, но оказывается, что ее-то как раз и нет. Лишь набор несвязанных между собой фактов, окружающих настоящую, необъяснимую тайну. И это как раз то, дорогая, чего люди не хотят, это их расстраивает. Слишком много волн, у них начинается морская болезнь.